Глава третья. Уравнение чувств и жаб. «Логическое задание», — повышает голос Лариса Вадимовна, привлекая внимание на уроки. «Что будет, если истребить всех щук в озере с карасями и окунями?» Лёша, не поднимая руки, выкрикивает. «Караси и окуни заполонят мир и будут править! Хаос! Апокалипсис!» Класс наполняется смехом а я синхронно с Ларисой Вадимовной закатываю глаза. Вот же клоун. Очень красочная картина. Спасибо, Леша, комментирует она. Но в целом ответ верный. Если истребить всех щук в озере, где водятся караси и окуни, произойдет нарушение пищевой цепи и экологического баланса. Помним, что щука — хищник. Именно она контролирует численность мелкой рыбы, включая карасей и окуней. Истребление щук приведет к деградации экосистемы озера. Доступным языком в озере наступит хаос и апокалипсис. Она склоняется над журналом. Так, это была только разминка, а решать экологическую задачу... У доски у нас пойдет... Скрещиваю пальцы на обеих руках. Эти задачи я из рук вон плохо решаю. Как вообще можно решать задачку, в которой единицами измерения служат жабы, ужи, цапли и насекомые? Лишь бы меня не вызвали. Да что ж такое? У всех оценки хорошие, сплескивает руками Лариса Вадимовна. Значит, можно никого не вызывать, за спиной разливается музыка, а не голос. Да, свет, я тебя поддерживаю. Ну не, так не пойдет. Кого-то же надо помучить, отшучивается она и добавляет. К тому же, задача такого типа будет четвертной контрольной. Только не это. Я же сразу завалю контрольную. Закрыв глаза, Лариса Вадимовна начинает водить над журналом указательным пальцем. Посмотрим, кому повернется удача. Ткнув пальцем, она с улыбкой объявляет. Леша утенок. Тот сразу отзывается. Удача повернулась ко мне филейной частью. Я снова закатываю глаза а Лариса Вадимовна поджимает губы и качает головой. Одно радует — пока Лёша у доски, я в безопасности. Он с показным неохотным видом плетется к доске. Рубашка на выпуск, каштановые вихры во все стороны. «Господи, Лёша, ты бы хоть раз заправил рубашку!» — не выдерживает Лариса Вадимовна. «Вот тебе задание. В болоте живет 100 ужей, 30 жаб и одна старая цапля». Сколько насекомых нужно для поддержания баланса, если известно, что одна жаба съедает 20 насекомых в день? Уж 10. А цапля поедает по 2 жабы в неделю. А можно без жаб? Я к ним с детства испытываю глубокую неприязнь. Невидно моргает Лёша. Без жаб не получится, строго говорит она. Это ключевой элемент экосистемы. Начинай. Он берет мел медленно выводит на доске 100 ужей умножить на 10 насекомых равно 1000 30 жаб умножить на 20 насекомых равно 600 полторы тысячи насекомых в день бурчит он ну еще цапля жабоедка. так две жабы в неделю и что получается 30 жаб делим на 2 получаем 15 недель до полного вымирания класс хихикает не отвлекайся утенок щелкает пальцами Лариса Вадимовна. «Считай дальше. Сколько насекомых нужно в день, чтобы прокормить всех?» Леша делает паузу, затем театрально бросает. «А давайте завезем вторую цаплю. Баланс разрушится быстрее, и можно будет отменить четвертую контрольную». Учительница поворачивается к классу. «Объявляю помощь зала. Кто спасет экосистему от утенка, пока он не предложил добавить к старой цапле молодого прожорливого крокодила?» Опускаю взгляд в тетрадь и делаю вид, что сосредоточено на записях. Лишь бы принесло, лишь бы принесло Варя хочет, предательски толкает меня в плечо Лика. Отлично, Варвара, выходи к доске. Посылаю соседке разъяренный взгляд. Лика, пожав плечами, шепчет. Извини, просто она на меня так смотрела. И поэтому ты, Лика, решила подставить меня. Здорово! Ну ничего, я тебе это еще припомню. Только попроси меня списать на математике. Медленно поднимаюсь с места, ощущая, как щеки заливает жар. Сейчас я опозорюсь на весь класс, но это не самое главное. Мой позор увидит свят. И что она обо мне подумает? Шаг за шагом иду к доске, будто на казнь. Леша передает мне кусочек мела. Лариса Вадимовна меня подбадривает. Варя, ты у нас умница. Давай разберемся с цаплей и рассчитаем. Сколько нужно насекомых для устойчивого баланса? Сапля, прожорливая старушка, ест по две жабы в неделю. Значит, в день две делим на семь. Ой, цифры и дроби. Спасибо, что пришли. Оказывается, что продолжать начатую задачу куда проще. Э, получается примерно 0,28 жабы в день. Бормочу и вывожу на доске уравнения. Отлично, кивает Лариса Вадимовна. А теперь учтем что каждая жаба съедает 20 насекомых. Тогда получается 0,28 жаб умножить на 20 насекомых. Я быстро переумножаю в уме. Примерно 5,6 насекомых в день уходит на корм для цапли. То есть, чтобы компенсировать потери от нападок этой цапли, Лёша широко улыбается. Надо добавить еще около 6 насекомых к ежедневному рациону. Именно. Киваю мысленно, благодаря за подсказку. Итого 1000 уже, плюс 600 жабы плюс 5,6 на корм для цапли равно 1605,6 насекомых в день. Здесь можно округлить. Жабы ведь не на ПП сидят, они насекомых не делят, говорит Лариса Вадимовна и щелкает пальцами. Молодец, Вари, садись. А Леша пусть запомнит, жаба — не гадость, жаба — важное звено. Тогда я официально приношу жабам извинения, — скидывает руку Леша, и обещаю никогда не предлагать крокодилов пару цапли. Класс взрывается смехом. Я же возвращаюсь на место, густо покраснев от стресса. Бросаю короткий взгляд на свято, когда сажусь. Он переписывает в тетрадь задачу с доски и совсем на меня не смотрит. Может... Не такая уж я и безнадежная с этими жабами, ужами и прочей болотной математикой. Ну вот, справилась. Виновато улыбается Лика и подсовывает мне мандаринку. Смотрю на мандарин, потом на Лику, снова на мандарин. Мандарин побеждает. Ладно, Лика, живи. Экран фитнес-браслета подсвечивается. Новое сообщение в чате. Подтягиваю смартфон и прячу его под тетрадной страничкой украдкой пока лариса вадимовна разбирает новую задачу с очередным страдальцем открываю диалог чат пельмешки на связи гуся пересланное сообщение пересланное сообщение пересланное сообщение вот нашла тебе работу Вареник, кто все эти люди гуся мои одногруппники я поспрашивала, кто что может порекомендовать они мне набросали варианты гуся Ты, правда, пойдешь работать? Вареник. Надо. Дуся. А может, выберешь другой подарок? Гуся. Поддерживаю. Ладно бы ты на мечту копила, а ты собираешься на парни потратиться. Не забывай, что из вас двоих он должен быть джентльменом, а не ты. Вареник. А я и коплю на мечту. Это инвестиции в наше сосвятое будущее. Гуся. Так-то оно так. Но вдруг эта инвестиция себя не оправдает? Возьмет твой свят и пригласит на спектакль Лику. Вареник. Почему сразу Лику? Я чего то не знаю. Гуся. Это я для примера. Дуся. И правда, Варь, контрольный на носу. Не ночью же ты будешь готовиться. Вареник. Я к ним вообще никогда не готовлюсь. Дуся. Везёт. А у нас в гимназии такой не прокатит. На контрольных будут задания из параграфов для самостоятельного изучения. Без стакана гиперсладкой газировки не разобраться. Гуся. «Ой, да ерунда это, школьный контрольный. У нас вообще сессия будет. Каждому зачету нужно выучить по 40 вопросов, а про экзамены вообще думать страшно». Вареник. «40 вопросов или 40 ответов?» Гуся. «Ой, все, у меня перерыв заканчивается». Еще раз перечитываю пересланные гуси сообщения. Первый вариант отметаю сразу – Слишком далеко от дома, мама не разрешит. Второй мне самой не нравится. Не гожусь я в репетитора для первоклассников. Это Ника вон, в педе учится, а меня на эту стезю не тянет. Третий выглядит более-менее привлекательно. Помощник продавца в обувной бутик. Да, еще совсем близко, в торговом центре через остановку. Открываю блокнот и переписываю контактные данные в список с вакансиями. Их немного, всего три. Найти подработку оказалось не так легко, как я думала. Предложений много, сотни, нет, даже тысячи. Но единицы готовы принять в свой штат школьницу. И я возлагаю большие надежды, что меня возьмут куда-то из этих трех мест. Операция «Подработка». Вакансия первая. Бариста. Кофейня могла бы и раньше встретиться. Местоположение на моей остановке. Требование. Любить кофе и людей. Описание. Быстро готовить напитки, обеспечивать сервис на высоком уровне, поддерживать позитивную атмосферу и порядок. Гибкий график, возможно, совмещение с учебой. Комментарий. Звучит как идеальная подработка. Рядом с домом и ничего сложного. Ну кто не справится с латой или экспресса? Ладно, у меня не было опыта в приготовлении кофе, исключая растворимый, но не думаю, что это сложно. И вообще, кофейня довольно приятное место для работы. Никакой суматохи, все размеренно, пахнет приятно. А если зайдет свят, я приготовлю ему кофе с любовью и даже решусь нарисовать сердечко из корицы. Ставлю сразу три сердечка рядом с этой вакансией. Вакансия вторая. Продавец-консультант. Канцелярский магазин «Чек-лист». Местоположение через дорогу от школы. Требование. Быть активной и открытой ко всему новому в мире концтоваров. Описание. Консультировать покупателей, работать с ассортиментом канцелярий и товаров для хобби и творчества. Оформлять торговый зал и витрины, участвовать в инвентаризациях. Гибкий график, возможно, совмещение с учебой. Комментарий. «Я школьница, а значит, знаю всё о канцтоварах. И вообще, я завсегдатый чек листа. Там такие красивые блокноты и тетради, с ума сойти можно. Мне даже не потребуется запоминать, где что лежит, я и так знаю, весь ассортимент чуть ли не наизусть. Единственный минус соблазн. Я же половину карманных денег оставляю в этом магазине, а если еще буду там работать, придется быть стойкой. Но зато я смогу сама оформить витрину. Уже вижу гирлянды из скрепок и блокноты в виде елочек. Ставлю два сердечка, на случай, если в кофейню меня не возьмут. Вакансия третья. Помощник продавца. Обувной бутик тысяча шагов. Местоположение ТЦ «Меркурий» через остановку. Требование. Быть вежливой и готовой помочь покупателям и персоналу бутика. Описание. Консультировать покупателей, выкладывать товар, выполнять поручения продавцов. Смена по 4 часа в вечернее время. выходные, возможно, полная занятость. Комментарий. Вроде ничего сложного, но как скучно. А если в бутик придет клиент с вонючими носками? Мне ему нужно улыбаться и подавать ботинки на примерку. А если зайдет свет я что буду, протягивать ему кроссовки, как хрустальные туфельки для Золушки? Кофей не вдохновляет больше. Но, с другой стороны, мне нужна подработка всего на месяц. Можно и потерпеть. А если зайдет свет я просто спрячусь на складе. Оставлю одинокое сердечко и знак вопроса. «Что пишешь?» Лика заглядывает через плечо. «Влюбилась, что ли?» «С чего ты взяла?» Захлопываю блокнот. «У тебя там сердечки на полях были?» «Это система приоритета!» Она округляет глаза. «У тебя что, несколько вариантов парней?» «Да не парней, а подработки!» Лариса Вадимовна стучит указкой по столу. «Лика, Варя, сейчас рассажу, если не прекратите болтать!» Лика утыкается в свою тетрадь. «Какая же она любопытная! Везде свой нос сует!» Экранчик фитнес-браслета снова вспыхивает, но на этот раз сообщение не чата а с незнакомого номера. «Здравствуйте, Варвара Семеновна. Вас беспокоит менеджер кофейни, могли бы и раньше встретиться, Елизавета. Вы откликнулись на вакансию бариста. Удобно ли вам подойти на собеседование к 16.30?» «Ого, а я ведь только вчера отправила отклик. Даже не думала, что так быстро напишут. Получается, мечты сбываются. И скоро, возможно, уже завтра. Я приступлю к работе?» поглаживаю обложку блокнота с копибарой в очках и надписью «Будущее в твоих лапках». Не зря я поставила три сердечка. Вот она, сила мысли. Звенит звонок, и все, как обычно, вскакивают с мест, заталкивая тетради и учебники в рюкзаки. Утенок и Лика уже выбежали из класса, а я аккуратно складываю школьные принадлежности. Я же без пяти минут серьезный человек с подработкой. Крут справилась с жабами. Неожиданно заговаривает со мной Свет, закидывая рюкзак за спину. «Спасибо», — мямлю я, а внутри меня в это время даже не салют, а целый фейерверк-апокалипсис. Он подмигивает и выходит из кабинета. Нет, инвестиции в наше с ним будущее точно оправданы.